Не говорите так, у меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Йохан не будет слушать. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат. Ведь честный человек Карл Иванович сказал мне папенька и поцеловал меня. И я был солдат. «Тогда было страшное время, Николенька. Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови». «Я был под Ульм. Я был под Аустерлиц. Я был под Ваграм». «Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасения». Трое суток у нас не було провианта, и ми стояли в потё по коленки. Слабей Наполеон не брал и не пускал нас. На четвёртые сутки нас, слава богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий понталон, мундиры хорошого сукна, 15 талеров тенек и серебряные часи, подарок моего папеньки. Французский солдат все взял у меня. На мое счастье было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел. В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз в большой праздник я сказал сержанту, который смотрел за нами, «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его». «Принесите, пожалуйста, две бутылочки Мадер, и мы вместе выпьем ее!» И сержант сказал «Корош». Когда сержант принес Мадер, и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?» Он сказал «Есть, господин Мауэр?» «Мой отец и мать?» Я сказал восемь лет не видали меня и не знают, жив я или кости мои давно лежат в сырой земле. О, господин сержант, у меня есть два червонца, которые пили под моей фуфайкой. Восмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего пока. Сержант выпил рюмочку мадер. И сказал, «Вы бедный человек, и я не возьму ваши теньки но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас». Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда солдат были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихонько вышел за дверь. Я пошел на вал... Пригнул в вода, Влезал на другую сторону И пустил. Целую ночь я пешал по уроки, Но когда рассвело, Я боялся, чтобы меня не узнали, И спрятался в высокую рожь. Там я встал на куленке, Сложил руки, Поблагодарил Отца Небесного За свое спасение И со спокойным чувством заснул. Я проснулся, Вечером и пошел дальше Вдруг большая немецкая фура В две вороны и лошади догнала меня В фуре сидел хорошо одетый человек Курил трубочку и смотрел на меня Я сел на дороге Человек остановил своих лошадей И смотрел на меня «Молодой человек», — он сказал «Куда вы идете так поздно?» Я сказал, Я иду во Франкфурт. Сатитесь в мою фуру, место есть и я, то фису вас. От чего у вас ничего нет с собой? Порота ваша не прита и платье ваше в грязи, сказал он мне, когда я сел с ним. Я пятный человек, я сказал, хочу наняться где-нибудь на фабрик, а платье мое в грязи от того, что я упал на дороге. «Вы говорите неправду, молодой человек!» — сказал он. «По дороге теперь сухо!» И я молчал. «Скажите мне всю правду!» — сказал мне топрый человек. «Кто вы и откуда идете? Лицо ваше мне понравилось! И ежели вы честный человек, я помогу вам!» И я все сказал ему. Он сказал «Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня». И я сказал «Хорошо». Я полтора года жил на канатной фабрик, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда Красивый мужчина я был, молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос. И мадам, я не могу сказать ее имени, жена моего хозяина была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня. Когда она видела меня, она сказала, «Господин Мауэр, как вас софет ваша маменька?» Я сказал, "Карлхен". И она сказала, «Карлхен, сядьте подле меня». Я сел подле ней, и она сказала, «Карлхен, поцелуйте меня». Я ее поцеловал, и она сказала, «Карлхен, я так люблю вас, что не могу больше терпеть». И она весь задружала. Да, много я испытал и хорошего, и дурного, В своей жизни, но вот мой свидетель, этот образок, никто не может сказать, чтоб Карл Иванович был нечестный человек. Я не хотел черной неблагодарностью платить за то про, которое мне сделал господин, и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер-тенек и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге. Я 9 лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где шефет Густав Мауэр, который был арендатором у Крафа Сомерблат. И мне казали, Краф Сомерблат умер, и Густав Мауэр живет теперь в большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихен сидела в лавочке и спросила, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочку ликор. И папенька сказал, подай молодому человеку рюмочку ликор. Я сел под листолика, пил свою рюмочку, курил трубочку и смотрел на папеньку Марихен и Йоган, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне, «Вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наша арме? Я сказал, «Я сам иду из арме, и она стоит под ливены». «Наш сын, — сказал папенька, — был солдат, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем. Я курил свою Трупушку и сказал, «Как звали вашего сына и где он служил? Может быть, я знаю его?» «Его звали Карл Мауэр, и он служил в австрийских якерях сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», сказала сестра Марихин. Я сказал, «Я знаю вашего Карл. «Амалия!» сказал вдруг мой отец. Подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Карл. И мой милый маменька выходит из задней дверью. «Я сейчас узнал ее!» «Вы знаете нашего Карл? Он сказал, посмотрел на меня и весь бледный задрожал. «Да, я видел его!» Сказал я, не смел поднять глаза на нее. «Сердце у меня прыгнуть хотело!» «Карл мой жив!» — сказал маменька. «Слава Богу! Где он, мой милый Карл?» «Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, моего любимого сына. Но Бог не хочет этого!» И он заплакал. «Я не мог терпеть, терпеть, маменька!» «Я сказал, я ваш Карл!» И он упал мне на руках. Но Богу неукотно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье. Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал со своим знакомым про политик, про императора Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Вот ли нас сидел незнакомый господин в сером, пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Когда ночной сторож прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал, кто там. «Отворите!» — я сказал, скажите, кто там, и я отворю. «Отворите именем закона!» — сказал за дверью. И я отворил. Два солдата с ружьями стояли за дверью, и ко мне вошел незнакомый человек в сером сюртуке, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! «Пойдемте со мной!» — сказал шпион. «Хорошо!» — я сказал. Я стал одеваться и ходить по комнате. В сердце у меня кипело, я сказал. «Он подлец!» Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал «Ты, шпион, защищайся!» Я нанес один удар направо и один на голова. Шпион упал. Я схватил чемоданы деньги и прыгнул за окошко. Я пришел в Эмс. Там я познакомился с генералом Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала, «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу, искать свой черствый кусок хлеба. «Бог все видит и все знает, и на все его святое воля. Только вас жалко мне, дети!» «Бедный, милый Карл Иванович! Как жаль, что я не могу оставить его, что мы должны расстаться! Почему взрослые так бессердечны? Почему в жизни бывает столько всего несообразного?» Господи, дай счастье этому Господи, прекрасному человеку. Дай этому прекрасному дай мне человеку. возможность помочь ему. Дай мне возможность помочь ему. Я всем готов. Я всем для готов него для него пожертвовать. Либер Карл, Либо Карл Милый Карл Иванович. Милый Карл, Милый Карл По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали и стала изредка принимать гостей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 Уже звуки говора, смеха и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к ним прежде окончания утренних классов. Мы должны были дождаться учителей истории и географии, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. От нечего делать я раскрыл книгу Кайданова на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный,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 Прошу, Владимир. В то время, как Володя отвечал ему с уверенностью и свободой, свойственной тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу. И так как вниз мне нельзя было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке у девичьей. Но только я хотел поместиться на обыкновенном посту своих наблюдений за дверью, как вдруг на меня наткнулась... Мими. Причина всех моих несчастий. Как? Вы здесь? Я... Я вышел на минутку. Зачем? Вы должны быть на занятиях. Должен, но... Нет уж, это ни на что не похоже. Что вы здесь сделали? Это так не останется. Я все расскажу графине. Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс.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 потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого. Сначала вы мне скажите о причинах, побудивших короля французского взять крест. А потом объясните мне общие характеристические черты этого похода и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще и на французское королевство в особенности. Что же вы молчите? Позвольте, Перышка. Оно пригодится. Ну, Людо. Mm -hmm. Кор... mm -hmm. Людовик святой был. Mm -hmm. Он был mm -hmm. добрый и умный царь. Кто? -с? Царь? Он вздумал пойти в Иерусалим и передал бразды правления своей матери. Mm -hmm. Как ее звали с? бу бу mm. буланка Как? -с? Буланка? <свяк> <свяк> <свяк> ну, зачем же он вздумал идти в Иерусалим? Oh, затем oh, потому что от того Затем, что Вот тетрадка. Позвольте-ка мне ее. Я проставлю баллы. Владимир, отлично. Вы? Единица. Уж не обессудьте. Михаил Ларионович. Нет, так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать. Нет, нет и нет. Надевает свои противные калоши и не понимает, какое зло мне сделал. Для него движение пера, а для меня величайшее несчастье. До следующего урока. Класс кончен? Да, месье. Учитель доволен вами? Да. Сколько вы получили? Пять. А Никола? Кажется, четыре. Войон, месье. Сете туалет и десантон. Идемте вниз. Едва успели мы поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Я надеялся, что испытания мои на этот день окончены. Но я ошибался. Они еще только начинались.